Посмотрев ему вслед, Элен подумала, «А не специально ли Бодуэн только после отъезда рассказал мне о том, что я не увижу Гийома при дворе молодого короля?» Его враги пошли на всё. Распускались слухи, что у Лема решали роман с самой королевой. Бодуэн удовлетворенно кивнул, когда молодой оруженосец принес ему бурдюк с вином. «Но, конечно же, это неправда», — поспешно заверил он Элен, протягивая ей бурдюк. Отпив глоток, Элен закашлялась. Вино было слишком крепким. Она бы сейчас предпочла сидр или пиво. Я думаю, что за этим стоят ближайшие доверенные лица молодого короля. Фома де Колонь, вероятно, и еще я подозреваю Тибалто де Турно, хотя тот всегда старается остаться в тени». «Тибалта?» — Элен вздрогнула. Голос у нее внезапно охрип. Бодоэн недоуменно взглянул на нее. «Вы еще простудитесь на таком холоде?» Он поспешно набросил ей на плечи теплое покрывало. «Вы знаете Тибалта де Турно?» Элен едва заметно кивнула. «Ах, да! Он же был в Танкарвилле!» Бодуэн решил, что он все понял и принялся рассказывать дальше. Ходят слухи, что заказ на меч, который вы изготовили, делал вовсе не молодой король. Бодуэн помолчал, глядя на нее, как будто ждал от нее подтверждения этих слов. «Да как такая чушь в голову могла прийти?» возмутилась она. Король радовался этому мечу, как маленький ребенок. Этого не было бы, если бы он знал о нем заранее, — пояснил Бодуэн. Но Гийом наверняка... У Элен сильнее забило сердце. Нет, Гийом тоже об этом ничего не знал. В том-то все и дело. Он тоже не знает, кто заказал этот меч. В конце концов, именно Гийом отвечает за казну короля. Он бы заметил нехватку такой большой суммы. Особенно если учесть, что казна постоянно пуста, Боден помолчал. Что-то тут не так. Меч, которого никто не заказывал, но за который заплатили. А затем еще эти интриги против Гийома. Он озабоченно покачал головой. Этим навредили в первую очередь не Гийому, а самому молодому королю. Он утратил своего вернейшего и опытнейшего советника. А ведь именно сейчас у него конфликт с братьями и отцом. Воняет до небес, а воняет предательством. Распахнув глаза, Элен с ужасом смотрела на него. «Я обязательно должен выяснить, кто заказал у вас меч», — настаивал Бодуэн. «Он не назвал своего имени, а я не спросила. Он был одет, как рыцарь короля. Мне этого было достаточно». Элен собственный ответ показался глупым. «Это все...» — разочарованно спросил Бодуэн. Рыцарь передал мне драгоценные камни и золото и дал указание как мне поступать. Элен с сожалением пожала плечами. — Указания? Мы никому не должны были рассказывать об этом заказе и передать меч только ему. То есть вы не должны были относить его королю? — уточнил Бодуэн. Элен пристыженно покачала головой. Услышав, что король остановился неподалеку от Сент-Эдмундсберри, я пренебрегла этим требованиям. «Я хотела увидеть его глаза, когда он впервые возьмет меч в руки», — расстроенно произнесла она. Вопреки ее ожиданиям, лицо Бодуэна просветлело.